Антистрофа вторая. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. Байр. Солнце перевалило за полдень. Селение привычно вымерло, однако заглянув в ближайшие хижины, Одиссей нашел их пустыми. Зато с юго-восточной окраины слышался неясный шум, и рыжий направился туда. По дороге Азираис затравленным волком Одиссей поймал себя на странном ощущении, словно мир вокруг сжался, усох, скукожился, забытый на жаре маслиной. Раздражающий близкий горизонт придвинулся едва ли не вплотную, выгоревшее небо нависло над макушкой, и край голубой, местами облупившейся чаши, упирался в мелко просеянный песок. «Рукой подать!» Казалось, все вокруг не настоящее игрушечное. Не вырваться, не пробиться, разве что на крови медово янтарноглазах янтарно В горле першило, будто песка наелся. На окраине селения, нет, на краю сжавшегося в кулак Номоса, собралась вся община. Двое лотофагов спорили с высоким жилистым старцем. Рядом молча скучал его спутник, тоже пожилой, щуплый, в запыленных некогда белых одеждах. Впервые лотофаги говорили на языке, которого Одиссей не знал. Поэтому все свое внимание Рыжий обратил на пришлого старца. — Откуда взялся? Неужели из пустыни? Старец хмурил лохматые брови, слушал, грузно опирался на корявый посох. Похоже, чем дальше, тем ему меньше нравился разговор с лотофагами. Сейчас, стоящий в полоборота, он вдруг напомнил рыжему и такийцу Геракла. Такой же большой, костистый, плохо предсказуемый. Не от мира сего. Видно было, раньше гостю доводилось носить доспех. Солдатская выправка сказывалась по сей день. И еще от старца веяло силой. Настоящий, но иной, чем сила Геракла. Что-то он знал, этот старец, пришедший из пустыни, что смиряло великих и опрокидывало устойчивых. И ветер опасливо играл длинными седыми прядями его волос. Резко обернувшись, старец взглянул на Одиссея. Нет рядом на старика с тенью копья в руках. Раздраженно поморщился. А ведь он когда-то был неплохим солдатом, явившись из желтизны тумана, палец лотофага ткнул в плохо различимого старика, идущего впереди беглецов. Да, я помню. И еще помню. Тень выбора под грубыми шишковатыми ногами старца. Выбора, сделанного не тобой, а за тебя, но превращающего всю твою дальнейшую жизнь в сплошной кошмар предназначения Этим старец тоже был похож на Геракла, а еще слегка на меня. Просто тогда я не взялся бы облечь это ощущение сходства в слова. Пришелец из пустыни вдруг кивнул Одиссею со стариком, как давним знакомым. Вновь повернулся к лотофагам, дико заикаясь, булькнул коротко и зло. Почти сразу щуплый спутник заговорил. Слова полились водой из основательно прохудившегося кувшина. Щуплый преобразился, увлеченно вещал, жестикулировал, слюной брызгал, тыкал пальцем в небо, время от времени оборачивался к старцу за поддержкой. И тот одобрительно кивал, правильно, мол, говоришь, продолжай. барухата ата аданой элогейну мэле халам! Мошенних бат! Атэммы сукан шалях!» «Шас анисим лаву вот тэйну бэймим? Мошэних бат! Штика, аэмба зэман!» Одиссей по-прежнему не понимал ни слова, разве что возгласа штика. По жесту видно, циц бездельники. Наконец, щуплый толмач выдохся. Лотофаги затараторили в ответ, возражая пришельцам, и туча набежала на лицо старца. Одиссею явственно послышался раскат грома, хотя выгоревшая простыня неба была чистой. Старец в сердцах гаркнул что-то бранное, почти не заикаясь и, размахнувшись, швырнул свой видавший виды посох под ноги нагелотофагом. Лучше бы огрел как следует, — успел подумать Одиссей. Но в следующий миг все мысли вылетели у рыжего из головы, потому что на его глазах начали твориться чудеса жуткие и до боли знакомые. Осох злобно зашипел, извиваясь. Лотофаги спешно шарахнулись в стороны, а на месте отполированной старыми ладонями палки уже билась, трепеща раздвоенным жалом, огромная змея с темными пятнами на глянце серо-коричневой кожи. Ползла змея с алтаря крона, где только что истекала каплями-мгновениями удивительные клипсидра. Ползли змеи с жертвенников — пожирая птенцов, жаля орлов, даря настырных жрецов удушьем и исчезая без следа. Шипели и извивались змеи, обвивая посох к дуцей ангела. Огненный взгляд старца выжег Одиссею сердце. Почудилось, обитатель пустыни знает о сыне Лаэрта все. Мысли, страхи и надежды всю короткую жизнь, и судьбу, прячущуюся за близким горизонтом. Змея тоже уставилась на этакийца, но жалить не собиралась. В ее шипении рыжему даже послышались благожелательные нотки. А потом косноязычный старец повернулся к лотофагам спиной и пошел себе прочь к горизонту, за которым пряталась судьба. Его судьба не Одиссеева, Щуплый заторопился следом, а змея, скользнув мимо, обогнала обоих и поползла впереди. Словно путь открывала. Над чешуйчатой проводницей шевелился смутный призрачный столб, похожий на смерч от земли до неба, и перед туманной воронкой лопнул, расступая с неба край. Открыл простор пустыни на многие стадии вокруг. А старец, толмач змея, не оглядываясь, уходили все дальше, сквозь дырявый горизонт в бесконечность песка. Не море властно плеснуло в душе Одиссея, сорвав рыжего с места, бросив к Пенелопе. Одурманенных лотосом привязали к мачте и скамьям грибцов. Перед этим был миг, когда казалось... Оставшимся не удастся столкнуть судно в воду. Удалось. На упрямстве и озверении, на напряжении последних сил удалось. И все это время глубоко в душе Одиссея призрачный столб открывал смутную дорогу, разбивая вдребезги иллюзию границы. «Поднять парус!» Очнулся кто-то из начинающих лотофагов, Заорал, попытался выпрыгнуть за борт. Веревки удержали, а друзья дали пару раз по роже для ясности. Вмешиваться было некогда. Горизонт надвигался, каменел, брал в осаду, загораживая путь. Но Одиссей лишь улыбался этой наивной лжи. И в яростном шипении змей-невидимок, раздирая фальшивый предел, под киль пенелопы легла смутная дорога. рыжий видел чувствовал и делал видел дорогу делал то что должен и знал что все делает правильно спустя полчаса морская ширь сверкая на солнце распахнулась перед кораблем вытереть пот со лба оглянуться теперь можно теперь все за кормой быстро удалялась полоска чужого берега прозрачная лагуна с просевшими остовами двух кораблей. А на берегу суетились люди. Им надо было отпустить нас, старца и меня, просто отпустить, не дожидаясь, пока мы вдвоем разорвём броню их игрушечной крепости. Нет больше Номаса блаженных лотофагов. Есть лагуна на побережье между Черной землей и благодатным полумесяцем. Жалкое селение с хижинами и грязным прудом, где растут лотосы. Скоро здесь объявятся люди, чужаки, которых янтарноглазые лотофаги больше не сумеют остановить. Им надо было отпустить нас. Им надо было. Пенелопа шла на север. С ночной террасы гляжу на маленький кораблик, идущий навстречу своей судьбе. сомнение грызут душу. Где вы, мои верные товарищи, с кем я отплывал из-под разоренной трои? Где вы, те, кого мы силой тащили на судно, связывали по рукам и ногам, чтобы не бросились в море спеша вернуться к дурману золотого цветка? Где вы, мои спутники? Тени. Только тени толпятся на террасе. Мало кто из вас вернулся со мной на Итаку по-настоящему. Так, может, лучше было оставить вас там, в стране сладостных грез? Я выбрал за вас, один за всех. До сих пор не знаю, правильно ли я поступил. Хипр, который Хеты зовут Аласий, остров, сходный очертаниями с морским окунем, плывущим между Киликией и благодатным полумесяцем на запад в направлении внешней границы Критского моря. Известен медными рудниками, благовониями из Ириса и Майорана, а также киноварью из морского мха. Но в первую очередь прославлен тесными связями с пенным братством. неизменно и вопреки давлению в анактта в черной земли подтверждая право якоря и паруса да дядя алким я помню хотя тебя я помню куда лучше не вспоминаю куда чаще чем какой то остров кипр пусть даже похожий на морского окуня первым кого я встретил на набережной был эней плакса мы едва успели вытащить пенелопу на берег гавани расположясь между тирской беремемой и грузовой форта гогой примечание форта гга специальное грузовое судно конец примечания и я облокотивший о гранитный парапет смотрел как судно устанавливают на катки доплыли без приключений хотя на всякий случай старались избегать лишних встреч парус вдали мелькнет мы к берегу тень. Думаю, ищут меня от Библа до Ливии. Черная земля злопамятна. Оно, конечно, Кипр гостей не выдает головой, особенно носителей заветных серег, а все равно, мало ли как сложится. «Одиссей!» Меня облапили сзади, наскоро прижались щекой, треснули ладонью по спине, будто перуном приложили. Облапили снова, Это я уже успел развернуться и даже попытался на всякий случай двинуть наглеца локтем. Он был на голову выше меня, беглый Дардан. И со стороны могло, наверное, показаться, отец наконец отыскал блудного сына. Сын — это я. И теперь Гулёна жмется к отцовской груди, а родитель проливает слезы прощения. — Допустишь ты, Цербер! — Одиссей! Милый Одиссей! Откуда? прохожие поравнявшись с нами замедляли шаг хрюкали хмыкали но от высказывания вслух собственного просвещенного мнения воздерживались и правильно делали слезы градом катились по лицу энея а ты изменился дарданский наследник оунулся обзавелся строгими складками рта слезы радости непонятные тем более что мы никогда не были друзьями Один раз виделись в посольстве, и еще на поле боя, где плакса, труса не праздновал. Достаточно сказать, что в день гнева Эней сошелся один на один с малышом и остался в живых. А поплакать он всегда любил, по поводу и без. «Пойдем, я угощаю!» В конце концов, почему бы и нет? Харчевня оказалась дымной, но уютной. Народу мало, тишина. а баранья ляжка под кисло-сладким соусом была выше всяческих похвал. Единственное, что смущало, пока мы шли в харчевню, люди уступали нам дорогу. Наскоро бросали на меня косой взгляд и почти сразу опускали глаза, словно я был прокаженным или богом. Не знаю, какой выбор мне понравился бы больше. И еще эти странные прикосновения. Встречные... Кто мог похвастаться головным платком и знакомой серьгой в ухе, все норовили коснуться меня — рукой, бедром, плечом или локтем, слегка зацепить, проходя мимо, присесть на корточки якобы застегивая сандалию, и быстро мазнуть ладонью по голени. По моей, разумеется. Я чувствовал, закипаю. «А наши в Кефтийской гавани стоят!» Губы Дардана, густо вымазанные жирной подливой, смешно шевелились. Хоть рыдать перестал и на том спасибо. — Я тут случайно. Мим шел, гляжу ты, рыжий, вот радость боги послали. — Это уж точно. — Кто это ваши? Дарданы? Троянцы? — Да ну тебя! Вечно ты шутишь. Наши, говорю. Диамет Аргасец, потом Критянин этот, как его? — И Доминой? — Ага. Ну, ты всегда все знаешь. Меньше всего я знал, с каких это порой домины с диомедом стали нашими для слезоточивого Энея Анхизида. Ну, я это ладно. Я его, красавца, и вывел из павшей трои. До кораблей проводил. Больного отца нести помог. Легонький он был, Анхиз расслабленный. Молчал всю дорогу, а у самых сходней вдруг вздохнул и зажмурился. По-детски. Я еще спросил у Энея, может, останетесь, Мы скоро уйдем, а он лишь рукой махнул. Дескать, толку тут оставаться? Или еще что имел в виду? Прокалхан-то слыхал? Тоже здесь, тоже наш? И Ней помрачнел. Налил себе из кувшина полную чашу, осушил залпом, губы утер. Наш, ваш, ничей теперь. Помер, ясновидец. Сведущие люди рассказывали, как есть помер. чего над зависти. В Киликии с местным пророком сцепился. Там свинья рожать собралась. Вот они и повздорили, сколько поросят родится. Наш, говорит, восемь, местный девять. Наш восемь, а тот ни в какую. Наутро, оказалось, местный прав вышел. Или еще говорят, что лишнего поросенка тайком подбросили. Короче, Калхан спать лег, а с рассветом не встал. Там и похоронили, в Киликии. Я поднял чашу. Молча плеснул в сторону порога. — Мир душе твоей, гордый прорицатель. Значит, встретил ты лучшего. По имени смерть. Не прощаюсь. В увидимся. Выпил как Эней залпом до дна. — А я, Одиссей, все мотаюсь, — Дардан помрачнел, скорбно двинул бровями. Одинокая слезинка выкатилась из-под левого века, будто раздумывая, звать подружек или обойдемся?» «Не человек, хвост собачий». «Фракия, Македония». Наделл явился Аполлонов-оракул чуть от крика не лопнул. «Плыви, дескать, отсюда!» «Я на Крит, там чума!» «Я на запад, к Тренакрии!» Там вулкан взбесился. «Мать ужасов, что бы ее!» «Треть эскадры потерял!» «Сам чудом спасся!» Папа разволновался, а у него сердце. На этой проклятой Тринакрии погребли. Потом буря раскидала нас вдребезги. Я туда-сюда, гляжу справа по борту, Карт-Хадашт. Примечание, Карт-Хадашт, иначе новый город, Карфаген. Конец примечания. С корабля на свадьбу. Там ж небо селится на меня запала Вдовая она, нутро горит. Замуж, говорит, и никаких. Еле сбежал, так мне после донесли. Закололась она с горя, и дворец подожгла. Перед смертью кричала, что жертвует себя мне. Представляешь? Да, бабы они... Ох, что-то я не то брякнул. Сейчас обидится, в рожу двинет. И прав будет. Нет, не двинул. Кивнул согласно. А жизнь — сволочная штука. Правда, Одиссей? Я поспешил согласиться. Разумеется, сволочная. Сидят в харчевне двое бывших мальчишек. Одного от родного дома за шкирку оторвали, так он другому дом спалил. У обоих жизнь украли, пока мальчишки наспех чужим серебром делились. И оба не виноваты. Без их согласия получилось. Само. Рыжий. Ну, любимчик, ну даешь. А это уже от порога. Даю я, значит. А не даю, так дам. Привстал я, обернулся, да опять опоздал. Четыре перуна по плечам барабанят, Два цербера мнут, обнимают. Бедные мои косточки, За что ж вам такая мука мученическая? Рыжий, еж морской! Синие звезды у самого лица. Светятся. Улыбка до ушей. Пляшет диамет антидея. В меня вцепился, будто утопающий в обломок мачты. так и пляшет в обнимку. на из-за крутого диамедова плеча кружение птиц подсказывает мне, что наша встреча не случайна, как не случайно все творящееся под медным куполом небес. Сгреб я пророка в охапку, вместе со словами его, с насмешливой улыбочкой, с совиными глазищами, с утиным носом, как есть, к потолку кинул, отъелся покойничек на харчах преисподних. А я чую, будь калхант горой, и топ я его к потолку, запросто. Живой! Да как тебе сказать, рыжий, иначе не получалось. Мне ведь уже и алтарей понавоздвигали, за год не снесешь. А так хорошо, я лишнего поросенка сам и подбросил, ночью. Вот, задницу порвали. Собаки у них, у киликийцев, хуже ехидны. Чего мне на пророкову задницу глядеть? Я на Дардана под лица болтливого глаз скосил. Рыдает Эней в три ручья от счастья. — Что ж ты, говорю, живого человека похоронил? А он удивляется. — Я? Я ничего. Я как все. — Трижды прошу прощения за вмешательство в разговор уважаемых людей. Этого Одиссей не знал. Лицо круглое в оспинах. Кланяется. Малоизвестный Исин Мордук велел осведомиться Не соблаговолит ли досточтимый Одиссея Лаэртит Посетить малоизвестного в его уединении Когда полномочный представитель дома Мурашу просит Ему не отказывают Да, дядя Алким Да, папа Я помню Вина осталась на донышке А за новым кувшином лень. Обойдусь. Чтобы вспомнить нашу давнишнюю, первую и единственную встречу лицом к лицу с малоизвестным Иссин Мордуком, мне не надо вина. Тем более, что он предпочитал хмельному сок граната. Терпкий, кисловатый. Добавлял чуть-чуть воды и долго смотрел, как клубятся в чаши багряные облачка. Он и мясо есть отказывался, рыбу тоже. Говорил, грех вкушать боль, причиненную безвинной твари. Говорил, кровь насыщает, разрушая. Если бы я не знал, какие добрые дела изредка творятся по велению этого славного лучезарного дедушки, уж лучше мясо по пять раз на день и вино пифосами. Хотя на праслину возводить тоже ни к чему. Он был человек дела, Иссин-Мордук по прозвищу Эльпистик, в первую очередь стараясь обойтись переговорами и соглашениями. Не всегда получалось. Примечание. Эльпистик, греческое, оптимист, весельчак. Конец примечания. «Достачки Меодисей может не опасаться мести фараона Рамзеса», сказал он, вертя в пальцах деревянный ножичек. Уж не знаю, где такая штука может пригодиться. Хотя сделано красиво. И поправился, видя мое лицо. Мести в анакте черной земли. Уважаемый Иссин Мордук уверен, притворяясь безразличным, осведомился я. За полчаса беседы о пустяках я уже выяснил. В здешнем доме не принято обращаться к собеседнику напрямую. Только косвенно. Вокруг да около... Если так плыть домой, никогда не доплывешь. Можно ли быть в чем-то уверенным до конца, живя под вечно изменчивым небом? Черные лоснящиеся глазки закатились, сверкнули желтоватыми белками, сожалея о мирском непостоянстве. Легкая тень тронула бледную кожу щек. Намек на румянец. и Иссин Мордук снял тюрбан, аккуратно промокнул платочком вспотевшую лысину и снова водворил тюрбан на место. — Есть еще финикийцы, — я взял с блюда лист салата. Скрутил в трубочку. — Нет. — Нет финикийцев? Совсем? Досточтимый Одиссей Лаэртит изволит смеяться. Разумеется, есть. В море — есть. На рынках — есть. Кстати, известно ли досточтимому Одиссею, что тирские купцы недавно открыли новый путь на юг? Примечание. Трасса вокруг Африки была открыта финикийцами в это же время, эпоху разрушения и сращивания номосов. Конец примечания. Там, где раньше свирепствовали чудовища, и боги, похожие на зверей, преграждали путь смельчакам, теперь спокойно плещут весла и надуваются паруса. Мы живем в зыбком мире. Сейчас меня мало интересовали успехи тирских купцов. Это уважаемый Синмардук изволит смеяться. Если финикийцы есть в море и на рынках, если они есть даже на опасном южном пути, тогда где их нет? Их нет в качестве гонителей одного странника, знакомого нам обоим. Фаросское недоразумение прощено и забыто, а пенное братство в восторге от блеска железной серьги. Правда... Это обошлось в изрядное количество талантов и долговых поручительств. Я мог представить себе это количество. До конца жизни не расплатишься. В бескорыстие лысого филантропа верилось слабо. Примечание. Филантроп, дословно, человек племени или любящий людей. Иносказательно, человек, бескорыстно творящий добро на благо обществу. Конец примечания. На веранду, где мы вели приятную, ни к чему не обязывающую беседу, тихо поднялся раб. Горбун с вкратчивой повадкой паука. Он даже двигался так, будто по дороге оплетал столбы и перила паутиной. Когда горбун прошелестел мимо меня, распространяя сладкий аромат ирисовых благовоний, я вздрогнул и почувствовал, как напрягается спина. В ответ ласково-бессмысленный взгляд. С поклоном передав хозяину развернутый на треть свиток, горбун неприятно похрустел гибкими, на вид бескостными пальцами и отправился ловить мух в другом месте. и Иссин Мордук наскоро пробежал свиток глазами. Извиняясь, улыбнулся мне. — Дела, дела, покой нам только снится. — Да, — сказал он в пространство, совершенно не заботясь о том, что горбуна уже и след простыл. Не позднее конца месяца, только без глупостей. Мне почудилось, что паутина дрогнула, разбежалась беззвучным мэхом во все стороны. Но хозяин уже повернулся ко мне. На днях малоизвестный Исин Мордук встречался с очень достойными молодыми людьми. Бывший Иванак Таргаса, бывший Басилей Крита, бывший претендент на престол Трои, бывший пророк. Очень-очень достойные молодые люди. Вежливые, почтительные, хотя и бывшие. Слово «бывший» он произносил вкусно, слегка причмокивая. Стало ясно, почему кипрский представитель дома Мурашу не ест мясо. Он ест слова. Вполне достаточно для насыщения души. Можно ли поинтересоваться, что хотели достойные молодые люди от почти низшего Исин-Мордука? Есть такое новомодное изобретение. Деньги. Почему-то в последнее время от несчастного и Исин-Мордука все хотят только это. Никто не придет, чтобы сказать, «Изи, у меня родился сын, я зову тебя на обряд дарования имени». Или «Марик, брат мой, хочешь, я подарю тебе новый плащ?» Изредка, когда по ночам мучает бессонница, горемычному син Мордуку кажется, мы живем не только в зыбком, но и в весьма корыстном мире. Каюсь, мне очень захотелось попросить гостеприимного хозяина об отложении. Не хватит ли у него талантов договориться с глубоко уважаемыми, чтобы они были везде, в море и на рынках, в небе и в храмах, на Олимпе и в преисподней, но чтобы их со всей мстительностью и уязвленной гордыней больше не было для одного странника, знакомого нам обоим. Нигде и никогда. Я понимал, чего лишаюсь. Сова моя, крепости Олива. Но желание было таким страстным. Я даже пропустил часть сказанного мимушей Заявили, нам больше нет места здесь. Бедный Иссин Мордук позволил себе усомниться, сказать, что таким достойным молодым людям есть место везде. Что он, бедный Иссин Мордук, был бы счастлив. Нет, — сказали молодые люди, — и не уговаривайте. Мы собираемся плыть на запад, до конца света и за его предел. Мы намерены уйти в седые дали океана, чтобы никогда не оглядываться назад. Иссин Мордук огорчался, плакал. и син Мордок даже рвал бы волосы расти, а не у несчастного Иссин Мордока. Но он был многословен. Впрочем, это давало мне время свыкнуться со сказанным. Пощупать руками каждое слово, каждую новость. Достойные молодые люди собрались броситься в океан, но суда требовали починки, новых мачт и парусов. Команды, несмотря на признак обреченности, настаивали на запасах провизии и пресной воды. Оружие, одежда. Вряд ли достойные молодые люди действительно собирались идти на запад через царство мертвой жизни, чтобы стать царями мертвецов. Это увлекательная игра, хотя малыш полагает ее плохой. Да, они правы. Не сумев вернуться по-настоящему, они хотя бы сумели признать, лучше уйти самим. наверное мы не зря воевали по человечески молодые люди состарились не годами черным горелым серебром в крови в нас до сих пор слишком много спекшегося и хора не надо резни из за пустого стремления заново войти в иссохшую реку не надо окраины каледона где придется доживать век пуголом соседей пожалуй так действительно лучше Уйти за край, за предел, уйти навсегда. Когда нечего терять, уходить легко. А Запад, если верить желтому сну, единственный целый край нашего блюда, с которого можно скатиться не в жизнерадостную плесень, а прямиком в мыльную воду. Царство мертвых ждет тех, кто погиб под Троей, но еще не до конца осознал это. Я другое дело. Понимать, осознавать — не для меня. Мне пора домой. Сказал, я дам вам то, что вы просите. Так сказал ничтожный Исин Мордук. Но с одним условием. Говорят, ваша богиня удачи, которую вы обидно именуете Тюхой, очень любит некоего хитроумного странника носящего имя Одиссей. Всех богов он сердит, кроме удачи. Прикосновение к нему дарует везение. Большие люди готовы вложить в такого человека изрядные средства, даже рискуя потерять вложенное. Если он станет кормчим в вашем походе, бедный и Иссин-Мардук на время попробует стать богатым и Иссин-Мардуком. Надолжит, подзаймет. «О, — сказали достойные молодые люди, — и повторили «О, где мы найдем этого удачливого странника? Может, его давно съели рыбы?» Хитрый глаз представителя вдруг подмигнул мне с бесстыдной откровенностью. «Странник отыщется сам», — так ответил малозначительный Син Мордук, который тоже в некотором роде ясновидец, просто у каждого свои методы. «Если тирские купцы сумели пройти южный предел», то почему бы сыну прославленного лаэрта-садовника не пройти западной? С крохотным, еле заметным условием. Вспомнить о долге перед мелким и син мордуком, когда возникнет повод и время вспоминать. Я положил лист салата обратно. Запыленный странник благодарит за оказанное ему доверие, признает за собой долг. Но сейчас странника ждет родной дом. Странник устал. «Разумеется, мальчик мой», — ласково бросил старичок, мгновенно переходя к прямому разговору. «Полагаю, женихи твоей жены будут весьма рады возвращению блудного мужа, равно как и твой благородный отец, признавший их право на сотовство. Кстати, люди говорят, что твой сын зовет одного из женихов папой, какого-то антиноя эйфпетида. Ты его не знаешь?»